посвящается Икс, от которого у меня нет секретов, ну или не слишком много. Большое спасибо Марку Хедли, Дженни Бонд, Рози Эндрюс и Оливии Хейвуд за их великодушные советы. И, как всегда, огромная благодарность Линде Эванс, Патрику Плонкингтон-Смайту, Араминтия Уитли и Сэлли Хейли, моим друзьям и советчикам. Глава 1. «Конечно, у меня есть секреты. Еще бы. У каждого имеется хоть парочка секретов. Совершенно нормальное явление. Уверена, что у меня их не больше, чем у любого другого. Я имею в виду не глобальные и пахальные секреты, не типа «президент задумал бомбить Японию, и только Уилл Смит способен спасти мир», Всего лишь обычные, банальные, маленькие секреты. Вроде тех, что я могу перечислить сходу и наугад, не слишком копаясь в памяти. Первая моя сумочка от Kate Spade «Подделка». Второе. Я люблю сладкий херес, самый отстойный напиток во Вселенной. Третье. Понятия не имею, за что ратует НАТО и вообще, что это такое?» Четвертое. Мой вес 58 килограммов, а не 52 килограмма, как считает мой бойфренд Коннор. Пятое. Я всегда считала, что Коннор чем-то смахивает на Кена, того самого приятеля Барби. Шестое. Иногда, прямо в момент страсти в постели, меня так и подмывает рассмеяться. Седьмое. Я лишилась девственности с Дэнни Нусбаумом в спальне для гостей, пока мама и папа внизу смотрели по телевизору бенгура. Восьмое. Я уже выпила вино, которое отец велел мне хранить 20 лет. Девятое. Сэмми, золотая рыбка моих родителей, совсем не та самая золотая рыбка, за которой папа и мама просили меня присмотреть, когда уезжали в Египет. Десятое. Когда моя коллега Артемис доводит меня до белого коленя, я поливаю ее растения апельсиновым соком, то есть фактически каждый день. 11. Однажды мне приснился совершенно бредовый лесбийский сон насчет Лизи, моей соседки по квартире. 12. Мои стринги врезаются в кожу. 13. В глубине души я всегда свято верила, что отличаюсь от окружающих, что не такая, как все, и что вот-вот, прямо за углом, меня ждет новая, волнующая жизнь. 14. Понятия не имею, о чем распространяется этот тип в сером костюме. Пятнадцатое и вообще. Я напрочь забыла его имя. А ведь впервые я увидела его всего десять минут назад. «Мы верим в созидательные союзы, построенные по законам логистики», дребезжит он гнусавым монотонным голосом, «и стараемся не отступать от них». «Да, конечно», — жизнерадостно киваю я, словно призываю всех и каждого поддержать оратора. «Логистика? Что это еще за штука?» «О боже, а что если меня спросят?» «Не дури, Эмма. С чего это они вдруг потребуют объяснить, что означает слово «логистика»?» «Меня, такого же специалиста по маркетингу. Да я просто по определению обязана знать подобные вещи. Но если в разговоре еще раз всплывет это слово, я тут же сменю тему. Или скажу, что я лучше разбираюсь в пост-логистике, или придумаю еще что-нибудь в этом роде». Сейчас самое главное – выглядеть уверенной и деловитой. Уж это я смогу. Раз мне выпал такой редкий шанс, я его не профукаю. Я сижу в офисе штаб-квартиры Глен Оилл в Глазго и любуюсь своим отражением в оконном стекле. Выгляжу я классно. Просто топ-бизнесвумен». Волосы выпрямлены, в ушах скромные серьги, в точности, как советуют носить в статьях, как получить престижную работу, и еще на мне шикарный новый костюм, вернее, практически новый. Я купила его в благотворительном магазине, пришила пуговицу взамен потерянной, так что ни в жизни отличить. Здесь я представляю Пентер Корпорейшн, то есть фирму, где работаю. Это совещание должно окончательно узаконить соглашение о продвижении на рынок нового клюквенного энергетического напитка «Пентер prime между нашей фирмой и «Гленойл». И я только сегодня специально прилетела из Лондона, за счет компании, конечно. Как только я появилась, маркетинговые типы из «Гленойл» затеяли одну из своих длинных, выпендрежных, кто путешествовал больше бесед о воздушных милях, и новом ночном рейсе в Вашингтон. Я тоже принялась врать, и, по-моему, вполне убедительно, если не считать того, что заявила, будто летала в Оттаву на Конкорде. Прозвучало это солидно, хотя позже оказалось, что Конкорд не летает в Оттаву. Но, по правде говоря, мне впервые пришлось путешествовать куда-то по делам. Окей. Если уж совсем честно, это первая сделка, в которой я участвую. Точка. 11 месяцев я проработала в Пентер Корпорейшн ассистентом службы маркетинга, и до сих пор мне всего-навсего милостиво позволяли распечатывать копии документов, оповещать других сотрудников о совещаниях, бегать за сэндвичами и брать вещи босса и схемчистки. Так что сегодняшнее задание – это что-то вроде большого прорыва. Я питаю крохотную тайную надежду, что если все пройдет хорошо, меня, возможно, и повысят. Объявление насчет моей вакансии гласило. Возможность повышения по истечении года, а в понедельник у меня ежегодная аттестация, которую обычно проводит мой босс Пол. Я просмотрела раздел аттестации в руководстве для служащих компании, и там было сказано, что это идеальная возможность для обсуждения вероятных перспектив карьерного роста карьерный рост. При мысли об этом я ощущаю в груди знакомый укол самолюбия. Все же я покажу отцу, что я не конченная неудачница и маме, и Кэрри. Представляете, заявлюсь я домой и эдак небрежно брошу. Кстати, меня повысили. Теперь я полноправный специалист по маркетингу. Эмма кориган руководитель службы маркетинга. Эмма кориган старший вице-президент службы маркетинга. «Если сегодня все пройдет как надо...» Пол сказал, что условия сделки обговорены, «все улажено, и мне остается только кивать, пожимать руки, она такое способна даже я. И пока, похоже, волноваться нет причин». «Конечно, я действительно не врубаюсь в смысл их рассуждений, то есть не понимаю примерно 90% того, что здесь говорится». Впрочем, я не понимала ровно столько же французских слов на устном выпускном экзамене в школе и все же получила «В». Смена марки, анализ, рентабельность. Мужчина в сером костюме все еще нудит по поводу неизвестно чего. Я, по возможности, незаметно подвигаю ноготком его визитку и вытягиваю шею. дук Гамильтон. Ну да, верно. Окей, это я вполне могу запомнить. дук дуга. Легко. Я представляю тонкую дужку-сережки вместе с гам Шум -гам, который утонул в Иле и... О, нет, лучше просто записать. Я записываю в блокноте смена марки «Дук Гамильтон» и неловко ерзаю на стуле. Господи, до чего же трусы неудобные? Черт, стринги даже в лучшем случае нельзя назвать удобными, но эти просто кошмар. Вообще-то это вполне естественно, ведь они на два размера меньше, чем нужно. Их же покупал Коннор. Он и сказал продавщице, что я вешу 52 килограмма. Вот она и решила, что у меня должен быть восьмой размер. Восьмой! Лично я считаю, что это она от злости. Должно быть, догадалась, что я приврала. Представьте, сочельник, мы обмениваемся подарками, я разворачиваю свой и вижу шикарные светло-розовые шелковые трусы восьмого размера. И у меня в сущности два выхода. Первый. Честно признаться, видишь ли, они мне малы. У меня, скорее, двенадцатый, и, кстати, я вешу не пятьдесят два килограмма. Или второе — втиснуть себя в трусы. Впрочем, последнее оказалось не так уж и трудно. Красные рубцы на коже почти не были видны. Потом. И это означало одно — придется быстренько срезать с одежды все этикетки, чтобы Конор ни о чем не пронюхал. Стоит ли говорить, что после этого я почти не носила его роскошный подарок? Но стоит мне увидеть стринги в комоде, такие шикарные и дорогие, как я думаю, да брось, не могут же они быть такими уж тесными. И каким-то образом впихиваюсь в них. Сегодня утром, в очередной раз, проделав эту процедуру, я даже решила, что, должно быть, похудела, поскольку особого неудобства не ощутила. Уж такая я оптимистичная кретинка. К сожалению, поскольку смена марки... «Иная концепция, новый подход, переоценка политики. Чувствуем, что нам необходимо рассмотреть альтернативную деятельность. До этой минуты я только сидела и кивала, воображая, что все идет как по маслу. Плевое дело эти бизнес-совещания». Но голос Дуга Гамильтона постепенно начинал проникать в сознание, что он там бормочет. Два совершенно различных продукта становятся несовместимыми. Что там насчет несовместимости? Что там насчет переоценки политики? И тут мне становится как-то тревожно. А вдруг это не просто трёп? Может, он на самом деле что-то дельное говорит? Быстро, быстро слушай. Мы ценим функциональное и продуктивное партнёрство. Так много давшее в прошлом и Пентер, и Гленойл, продолжает Дуг Гамильтон. Но все мы согласны с тем неоспоримым фактом, что в последнее время фирмы избрали различные направления Различное направление? Так он об этом толковал все время? У меня в желудке что-то сжимается, потом дергается. Не может же он... Неужели он пытается уклониться от сделки? Э -э -э, простите, дуг, вмешиваюсь я с самым непринужденным видом. Поверьте, я крайне внимательно следила за ходом вашей мысли. Следует дружелюбная... «Мы, профессионалы, должны держаться вместе, улыбка. Но не могли бы вы еще раз изложить ситуацию для большей ясности?» «Только на обычном английском мысленно умоляю его я». Дуг Гамильтон и второй тип переглядываются. «Э, «Видите ли, нам не слишком нравится ваша ориентация». «Моя ориентация?» — в панике переспрашиваю я. «Ориентация марки продукта», — поясняет он, взирая на меня с несколько странным видом. Как я уже объяснял, мы в Glen oil изменяем марку и видим наш новый имидж другим. Продукт, который мы продвигаем, должен быть ухаживающим за машиной, можно сказать, должен беречь ее. Я, конечно, имею в виду бензин. Этому и соответствует наш новый логотип с нарциссами. И мы считаем, что Пентер Прайм с его упором на спорт и элемент состязательности чересчур агрессивен. Агрессивен? Я просто ошарашена. Но... Ну, а это фруктовая вода. Что за чушь? Гленойл производит вонючий, быстро испаряющийся, портящий экологию бензин, а Пентер Прайм — невинный напиток с клюквенным вкусом. Как он может быть чересчур агрессивным? Имеются в виду ценности, которые с его помощью проповедуются. дук тычет пальцем в рекламные брошюры на столе. «Драйв», «Элитарность», «Мужественность», да и сам слоган «Не останавливайся» кажется несколько устаревшим. Гамильтон пожимает плечами. «Мы, видите ли, не думаем, что совместная акция возможна?» «Нет-нет, это происходит не со мной. Немыслимо. Он не может дать задний ход. Все в офисе решат, что это моя вина. Подумают, будто я все провалила, а значит, я полное дерьмо. Мое сердце готово выскочить из груди. Щеки горят. Я не могу допустить провала. Но что сказать?» Я вообще не готовилась к этому совещанию. Пол утвердил, что все улажено, и мне останется только всем пожать руки. «Прежде чем принять окончательное решение, мы, несомненно, все обсудим еще раз», заявляет Дук, сдержанно мне улыбаясь. «И, как уже было сказано, мы хотели бы продолжить сотрудничество с Пентер corporation так что в любом случае это была полезная встреча». Он отодвигает стул, говорит, «Я не могу позволить ему ускользнуть. Нужно попробовать убедить их, склонить на свою сторону, закрыть сделку. То есть я хотела сказать «завершить сделку». «Э, «Погодите», — слышу я собственный голос. «Минутку. Я еще не высказалась. Хотелось бы привести вам кое-какие аргументы». «О чем это я? Нет у меня никаких аргументов». На столе стоит банка, Пентер Прайм, и я хватаюсь за нее в поисках вдохновения пытаясь выиграть время встаю выхожу на середину комнаты и поднимаю банку повыше чтобы все ее видели пентер прайм напиток для спортсменов я запинаюсь все вежливо молчат мое лицо покалывают сотни иголочек просто нервный зуд какой то э, -э он очень о господи что я делаю давай эмма думай давай пентер прайм э -э, думай пентеркола думай думай «Да, конечно!» «Отлично. Все сначала. С самого появления напитка «Пентер Колла» в конце 80-х продукция «Пентер» стала символом энергии, энтузиазма и совершенства, выпаливаю я. Слава Богу, это стандартная рекламная аннотация «Пентер -коллы». Я печатала ее столько миллиардов раз, что могу повторить даже во сне. «Напитки «Пентер» — это маркетинговый феномен, продолжаю я». Эмблема «Пентер» — одна из наиболее узнаваемых во всем мире, а классический слоган «Не останавливайся» даже попал в словари. И теперь мы предлагаем компании Glen Ойл» уникальную возможность выступить вместе с этой первоклассной, всемирно известной маркой. По мере того, как растет уверенность, я начинаю расхаживать по комнате, размахивая банкой. Покупая тонизирующий напиток «Пентер», потребитель демонстрирует окружающим, что выбирает самое лучшее. Я резко хлопаю ладонью по банке. И, следовательно, в свою очередь ожидает лучшего от своего энергетического напитка, лучшего от бензина и лучшего от самого себя. Я пою. Я фантастично, потрясающая. Если бы Пол видел меня в эту минуту, он тут же повысил бы меня в должности. Я подступаю к столу и смотрю Дугу Гамильтону прямо в глаза. Открывая эту банку, потребитель делает выбор, говорящий всему миру, кто он есть на самом деле. И я прошу Гленойл сделать такой же выбор. С этими словами я ставлю банку в центр стола, тянусь к колечку и с хладнокровной улыбкой дергаю за него. Это, конечно, очень похоже на извержение вулкана. Шипучий клюквенный напиток с шумом вырывается из банки, разливается по столу, окрашивая документы и бумаги в ярко-красный цвет, и, нет, пожалуйста, только не это, бьет фонтаном в лицо Дугу Гамильтону. «Мать твою, ахаю я! Ой, мне, конечно, очень жаль!» «Иисус!» — раздраженно оцедет дуг Гамильтон, поднимаясь и доставая из кармана платок. «Эта штука оставляет пятна?» «Э-э-э...» беспомощно бормочу я, вцепившись в банку. <слухие> «Не знаю». «Сейчас принесу салфетку», — восклицает другой тип, поспешно вскакивая. Дверь за ним закрывается, и воцаряется тишина, прерываемая только стуком капель клюквенного напитка, медленно падающих на пол. Я таращусь на дуга Гамильтона, лицо пылает, в ушах стучит кровь. «Пожалуйста!» — выдавливаю я хрипло и откашливаюсь. «Не говорите моему боссу!» А вот и всё я провалила дело. Едва волоча ноги по вестибюлю аэропорта Глазго, я чувствую себя совершенно опустошенной. Правда, под конец дуг Гамильтон был настоящим лапочкой — Сказал, мол, совершенно уверен, что пятно отойдет, и пообещал не выдавать меня полу. К сожалению, насчет сделки он не передумал. Мое первое серьезное задание, первый серьезный шанс, и вот как вышло. Мне хочется все бросить. Позвонить в офис и сказать «это все конец». Я больше никогда не вернусь, и, кстати, на этот раз именно я сломала ксерокс. Но я не могу. Это мое третье место за четыре года. Должно же хоть раз... «Получится, хоть на этот раз. Это важно для самооценки, для моего самоуважения, и еще потому, что я должна папе четыре штуки». «Итак, что вам принести?» — спрашивает бармен, по виду австралиец, и я непонимающе смотрю на него. «Я приехала в аэропорт на час раньше и сразу же отправилась в бар». «Хм, в голове пустота. Ммм, белого вина? Нет, лучше водки с тоником. Спасибо». Едва он отходит, я снова оседаю на табурет. Подходит стюардесса с заплетенной по-французски косой и садится через два табурета от меня. Улыбается мне, я слабо улыбаюсь в ответ. «Не представляю, как другие ухитряются делать карьеру, я не из таких». Взять хотя бы мою лучшую подругу Лизе. Она всегда знала, что хочет стать адвокатом. И теперь, трам-пам-пам, она юрист, ведущий дела, связанные с разными там махинациями. Но я окончила колледж, абсолютно не зная, куда потом податься. Сначала я работала в агентстве недвижимости и пошла туда только потому, что всегда любила рассматривать обстановку чужих домов, да еще встретила на ярмарке вакансий, женщину с потрясающими ярко-красными ногтями, которая рассказывала, будто сколотила такое состояние, что к сорока годам смогла отойти от дел. Но я возненавидела это занятие с первой же минуты. Возненавидела всех остальных агентов-стажеров – И не взлюбила некоторые профессиональные приемчики. Например, если кто-то говорил, что может позволить себе дом за 300 тысяч, нам полагалось немедленно подсовывать ему описание домов не меньше, чем за 400, и при этом задирать нос, мол, «Как? У тебя всего 300 тысяч? Ну, дорогой, да ты просто неудачник!» Поэтому через полгода я объявила, что меняю профессию и собираюсь стать фотографом. Это был фантастический момент точно как в кино или что-то в этом роде. Папа одолжил мне денег на курсы фотографии и камеру, и я собиралась начать потрясающую творческую карьеру. И это должно было стать началом моей новой жизни. Да только все вышло не совсем так. Ну, для начала, вы имеете хоть какое-то представление, сколько платят ассистенту фотографа? Ничего, совсем ничего». «При этом, заметьте, я не стала бы возражать, предложи мне кто-нибудь на самом деле должность ассистента-фотографа». Я испускаю тяжкий вздох и смотрю на свое несчастное лицо в зеркале за стойкой бара. В довершение несчастья мои волосы, старательно выпрямленные сывороткой сегодня утром, уже успели скрутиться в мелкие колечки, чего и следовало ожидать. «Что ж, по крайней мере, не я одна ничего не добилась». Из восьми студентов моей группы один тут же стал знаменитым и теперь делает снимки для ВОК. И еще куча модных журналов. Один стал свадебным фотографом, одна завела роман с преподавателем, один отправился путешествовать, одна родила ребенка, один работает в «Снэпи-Снэпс», а последний в «Морган-Стэнли». А я тем временем все больше и больше влезала в долги, и принялась подрабатывать в разных местах и одновременно искать фирму, где бы действительно платили. Так 11 месяцев назад я стала референтом службы маркетинга в Пентер corporation Бармен ставит передо мной водку с тоником и окидывает любопытным взглядом. «Выше нос», — советует он, — «не так уж все плохо». «Спасибо», — «благодарно выдыхаю я и делаю первый глоток». «Сразу становится немного легче». На втором гладке звонит мой мобильник. Желудок делает нервное сальто. Если это из офиса, притворюсь, что не слышала. Но нет, на маленьком дисплее играет мой домашний номер. «Привет», — говорю я, нажимая зеленую кнопку. «Приветик», — слышится голос Лизи. «Это всего лишь я. Ну как все прошло?» Лизи — моя соседка по квартире и самая старая на свете подруга. У нее непослушные темные волосы, ай-кью около 600 и лучшего, чем она человека, я не знаю. Просто жуть, шмыгаю я носом. Что случилось? Сделка сорвалась? Сорвалась, и к тому же я залила директора службы маркетинга Гленойл чертовым клюквенным напитком. В этот момент я замечаю, как стюардесса пытается скрыть улыбку, и предательски краснею. Полный абзац. Теперь о моих похождениях узнает весь мир. О, Господи! Я почти ощущаю, как лизи пытается придумать что-то позитивное. «Ну что ж, по крайней мере, тебе удалось привлечь их внимание», — изрекает она, наконец. «Они не так легко тебя забудут». «Полагаю, ты права, мрачно», — отвечаю я. «Мне звонили?» «О, хм, нет. То есть твой папа действительно звонил, но, эм, знаешь, это не...» Уклончиво бормочет она. лизи что ему надо?» Молчание. Похоже, твоя кузина получила какую-то премию. То ли за трудолюбие, то ли за усердие. Не поняла толком. Снова извиняясь, объясняет она. Они собираются отметить это дело в субботу, одновременно с днем рождения твоей мамы. Вот как. Класс. Я растекаюсь на табурете, как перестоявшее тесто. Только этого не хватало. Моя кузина Кэрри будет триумфально потрясать серебряным кубком с надписью лучшему турагенту в мире с пожеланием стать лучшим во вселенной. Конор тоже звонил узнать, как у тебя дела, поспешно добавляет Лизи, такой милый, сказал, что не хочет звонить тебе по мобильному во время совещания, вдруг попадет не вовремя. Правда, впервые за сегодняшний день я немного веселею. Конор, мой бойфренд, мой чудесный, заботливый бойфренд. «Он такой зайчик», — продолжает Лиззи. «Сказал, что весь день пробудет на важном заседании, но специально отменил игру в сквош на случай, если захочешь поужинать сегодня в ресторане». «О, да», — задыхаюсь я от восторга. «Это было бы неплохо. Спасибо, Лиззи». Я отключаюсь, делаю очередной глоток, чувствуя себя несравнимо лучше. «Мой бойфренд». «Как верно сказала Джулия Эндрюс. Когда собака кусает...» «Когда пчела жалит, я просто вспоминаю, что у меня есть бойфренд, и все внезапно перестает казаться таким уж дерьмом. Или как там еще она выразилась?» «Да, и не просто какой-то бойфренд. Высокий, красивый, умный бойфренд, которого «Маркетинг Уик» назвала одной из ярчайших звезд современных маркетинговых исследований». «Я сижу, вертя в руке бокал с водкой», позволяя утешительным мыслям о Конноре вытеснить из головы все остальные. Думаю о том, как его светлые волосы блестят на солнце, о его неизменной улыбке и о том, как вчера он без всяких просьб обновил все программы на моем компьютере, и о том, как он... он... и на этом все. В голове абсолютная пустота. Что за вздор? То есть, конечно, конор настоящее чудо, и в нем так много хорошего начиная хотя бы с э, его длинных ног, да, и широких плеч, не говоря уж о том, как он ухаживал за мной, когда я свалилась с гриппом. Многие ли бойфренды отважились бы на такое, вот именно. Я такая счастливая, да, мне повезло, правда-правда. Я прячу телефон, наскоро приглаживаю волосы и смотрю на часы за стойкой бара. Да вылета сорок минут, не так уж и много». Нервные окончания зудят, как миллионы крохотных насекомых, и я наспех глотаю остатки водки с тоником. «Все будет хорошо», — повторяю я себе в тысячный раз. «Все будет прекрасно». Мне нечего опасаться. Просто... просто... ладно. Скажу честно, я перепугана до смерти. Шестнадцатое... «Я боюсь летать». Этого я никому никогда не говорила, уж очень жалко звучит. То есть это вовсе никакая не фобия или что-то вроде того. Мне не становится плохо в самолете, но при прочих равных я предпочла бы остаться на земле. Раньше со мной такого не было, но за последние несколько лет я постепенно распустилась. Хотя знаю, что это совершенная глупость. Сотни и сотни людей летают ежедневно, и это даже безопаснее, чем просто лежать в постели. У вас меньше шансов разбиться, чем чем найти в Лондоне мужчину и тому подобное. Но все же мне это не нравится. Может, не помешало бы попросить еще водки с Тоником? К тому времени, как объявляют мой рейс, я успела повторить заказ дважды, и теперь смотрю на мир куда оптимистичнее. Конечно, Лиззи права. По крайней мере, я произвела впечатление, так ведь? По крайней мере, они меня запомнили. Направляясь на посадку с портфелем в руках, я снова чувствую себя почти уверенной, удачливой бизнес-леди. По пути ловлю улыбки встречных и сама широко улыбаюсь, ощущая теплый прилив дружелюбия. Вот видите, мир действительно не так уж плох. Главное — позитивный взгляд на вещи. В жизни все случается, верно? Никогда не знаешь, что ждет за углом. Я подхожу к самолету, и у входа, собирая посадочные талоны, стоит стюардесса с косой. Это она, недавно сидела в баре, «Еще раз привет!» — улыбаюсь я. «Вот это совпадение!» Стюардесса смотрит на меня, как на помешанную. «Привет! Э-э-э... что «Почему у нее такой сконфуженный вид?» «Простите, разве вы не заметили?» Она смущенно показывает на мою грудь. «Что там?» — вежливо спрашиваю я, опускаю глаза и в ужасе застываю. Шелковая блузка каким-то образом расстегнулась, пока я шла по залу. Сразу три пуговицы, края разошлись, выглядывает лифчик. Мой розовый кружевной лифчик, тот самый, который немного полинял после стирки. Так вот почему мне все улыбались. Не потому что мир прекрасен, а потому что я женщина в линялом розовом лифчике. Спасибо, бормочу я, неуклюже возясь с пуговицами. Лицо горит от стыда, унижения. «Сегодня не ваш день, верно?» — сочувственно спрашивает стюардесса, протягивая руку за посадочным талоном. «Простите, я случайно подслушала ваш разговор». «Все тип-топ», — бормочу я, выдавливая улыбку, и вы правы, это не самый счастливый день в моей жизни. «Вот что», — тихо говорит она, — «не хотите место получше?» «Это как?» — тупо переспрашиваю я. «Все очень просто, вы заслужили небольшую передышку». «Правда?» но а не можете же вы вот так просто пересаживать людей?» «Можем, если есть свободные места. Мы предпочитаем об этом не распространяться». «Да и полет такой короткий». Она заговорщически подмигивает и шепчет. «Только никому не рассказывайте, ладно?» Она ведет меня в передний салон и указывает на большое широкое удобное кресло. «Мне еще в жизни ничего не улучшали. Поверить невозможно, что она действительно пустила меня сюда». «Это первый класс, интересуюсь я, жадно впитывая атмосферу ненавязчивой роскоши. Справа от меня мужчина в дорогом костюме, что-то печатает на лэптопе, две пожилые женщины в углу надувают подушки. Бизнес-класс. На этом рейсе нет первого класса», — говорит стюардесса уже обычным голосом. «Вам удобно?» «Лучше не бывает. Огромное вам спасибо». «Без проблем». Она снова улыбается и отходит. Я заталкиваю портфель, — Под переднее сиденье. Вот это да. Уж повезло, так повезло. Удобное сиденье, подставки под ноги и все такое. Похоже, меня ждет приятное путешествие от начала и до конца. Говорю я себе, как ни в чем не бывало, застегивая ремень пытаясь игнорировать неприятное щекочущее ощущение в животе. Хотите шампанского? Эта новая приятельница стюардесса лучезарно улыбается мне. «С удовольствием». И еще раз «спасибо», киваю я. «А для вас, сэр, шампанского?» Мой сосед даже не поднял глаза. На нем джинсы и старый свитер, и он упорно смотрит в окно. И только, когда, отвечая, поворачивается, я успеваю рассмотреть темные глаза, недельную щетину и глубокую морщину на лбу. «Нет, спасибо, только Брэнди...» э, «Спасибо», отвечает он сухо с американским акцентом. Я уже хочу вежливо осведомиться, откуда он родом, но сосед тут же отворачивается и снова таращится в окно. Вот и хорошо. Потому что, если честно, я тоже не в настроении вести светские беседы».